Глава вторая. Дверь машины захлопывается, и я остаюсь одна. Водитель даже не ждет, пока я развернусь, не спрашивает, все ли в порядке, просто разворачивается и уезжает, оставляя меня стоять на узкой дороге посреди глухого леса. Тишина. Она тут настолько глубокая, что даже шорохи деревьев звучат неестественно громко. Я вцепляюсь в ручку чемодана, оглядываюсь в темнеющую под вечер линию горизонта. Вокруг только горы, лес, камни, покрытые мхом, влажный воздух, которым после мегаполиса дышать даже тяжеловато, и забор, высокий, с металлическими воротами, и рядом колючие проволоки наверху. У меня перехватывает дыхание. Рублев говорил, что место закрытое, но я и подумать не могла, что настолько. Это больше похоже на военную базу или какой-то режимный объект, чем на элитный колледж. Секунду меня накрывает паника — А что, если я совершаю огромную ошибку? Что, если приехать сюда было не лучшим решением? Но потом вспоминаю Сергея. Как он стоял под окнами. Как выслеживал меня, даже не скрываясь. Как угрожал. Как полиция просто разводила руками. Здесь же его нет. Это один огромный, перекрывающий все минусы плюс. И медленно выдыхаю, и плотнее кутаюсь в кардиган. Несмотря на то, что сентябрь в этом году жаркий, Вечером в лесу довольно свежо. Какой бы странной ни была эта новая жизнь, она безопаснее той, что я оставила позади. Поэтому нужно просто сделать в нее шаг. Крепче сжимаю ручку чемодана в руке и иду по гравийной дорожке к воротам. Достаю из кармана листок с кодом, который дал мне Рублев. Домофонная панель, черная глянцевая, с камеры наверху, И когда я набираю цифры, ее экран вспыхивает белым, и я вижу свое изображение. Бип, бип, бип. Ничего не происходит. На секунду сердце сжимается. Может кот не сработает? Меня же увидят. Может как-то по камерам, если кот неверный. Остаться в лесу вечером непонятно где, мне совсем не хочется. Но потом, спустя несколько секунд, металл глухо щелкает. И створка калитки плавно отъезжает в сторону. Я прохожу внутрь, таскивая за собой чемодан. Пропускной пункт небольшой, но пугающе стерильный. Белые стены, камеры в углах, табло с экраном, где отображаются данные входящих. Но главное — люди в черной форме, охранники, вооруженные. Один из них, высокий, с коротко выбритым затылком, делает шаг вперед и внимательно скользит по мне взглядом. «Анастасия Викторовна Лапочкина», — спрашивает строго, словно на допросе. Я сглатываю. «Да, это я. Киваю с максимальной уверенностью. Чего мне, собственно, бояться-то?» «Ваши электронные устройства». Я моргаю, глядя с непониманием. «Что?» «Личные гаджеты», — объясняет охранник, не меняясь в лице. «Телефон, ноутбук, часы. Их проверят и вернут вам в течение часа». Я ощущаю странную смесь страха и возбуждения, как будто попала в фильм, как будто не в колледж, а в секретную организацию. Кто же здесь учится, если у них такие меры безопасности? Дети президентов? Наследники миллиардеров? Люди, которых нужно защищать от внешнего мира? Тянусь к карману и достаю телефон. Последний мостик, связывающий меня с нормальной привычной реальностью. Отдаю его охраннику, И он откладывает мой смартфон в небольшой пластиковый контейнер. Ноутбук. Я нервно сглатываю и достаю из чемодана тонкий серый макбок. Мужчина берёт и его без лишних эмоций. Потом закатываю рукав, расстегиваю ремешок смарт-часов, ощущая, как мурашки пробегают по коже. И через несколько секунд часы присоединяются к остальной технике в контейнере. «Секунду мне даже страшно. А что дальше?» Они же не заставят меня раздеться. Охранник скользит взглядом по мне, будто считывая эмоции, но ничего не говорит. Все, кивает он, — «добро пожаловать в Черногорский колледж. Вас проводят к директору». «Благодарю», — киваю. Металлическая дверь передо мной раздвигается, открывая путь внутрь. Я делаю шаг вперёд, затаив дыхание. Дверь за моей спиной захлопывается с сухим металлическим щелчком, заставляя вздрогнуть — Оборачиваюсь, но в окошке пропускного пункта уже никого не видно. Ощущение, будто я проскользнула в другой мир, и портал закрылся. Теперь я по ту сторону забора. Я медленно выдыхаю и осматриваюсь. Двор колледжа огромный, все вокруг настолько идеально выверенное, что выглядит почти нереальным, как на картинке из нейросети. Передо мной мощёные дорожки из темного камня, расходящиеся в разные стороны. Высокие кусты аккуратно подстрижены, деревья ровными рядами тянутся ввысь, их ветви не раскачиваются, даже когда дует ветер. Вдоль зданий — острые пики той идеальной формы. Здания массивные, мрачные. темный камень, высокие узкие окна. На главном, как я понимаю, корпусе — резные арки, тяжелые дубовые двери с кованными вставками. Он напоминает старые университеты Европы, Но с намеком на что-то более закрытое, почти неприступное. Никаких указателей, никаких знаков, куда идти. И самое странное — никого вокруг. Ни студентов, ни преподавателей, даже силуэтов в окнах не видно. Хотя сейчас почти восемь вечера, разве не должно быть людей во дворе? Разве в это время студенты не должны гулять, общаться, сидеть на лавках? Но здесь только я и это заставляет меня почувствовать себя нежеланной гостьей. Я поправляю ремень сумки, чувствуя, как ладони покрываются холодным потом. Мне сказали, что меня проводят, но никого нет. А что, если никто и не собирался встречать? Сама же я не представляю, в какую сторону вообще идти и где искать этот кабинет директора. Я делаю неуверенный шаг вперед, но вдруг замечаю движение сбоку. Ко мне быстрым, но четким, почти чеканным шагом, идет девушка. На вид ей лет двадцать, но ее манера держаться, осанка и выражение лица делают ее старше. Белая блуза, серая юбка чуть ниже колена, волосы убраны в идеально ровный и гладкий пучок, она будто из другого времени, слишком собранная, слишком правильная, но улыбка у нее дружелюбная. Вы, Анастасия Лапочкина? спрашивает она, улыбнувшись, когда подходит ближе. «Да», — отвечаю я, чувствуя легкое напряжение. «Понимаю, что вопрос задан из вежливости, ведь больше тут никого, кроме меня, и нет». «Добро пожаловать в Черногородский колледж», — говорит она мягко. «Извините, что заставили вас ждать. Директор уже ожидает вас. Следуйте за мной». Я киваю, хотя внутри остается странное щекочущее чувство. Как будто я перешагнула какую-то черту. Такую после которой нет пути назад».